Глава седьмая Утром мы с мужем взяли пенку с ветром и поехали на постоялый двор. Не терпелось увидеть батюшку. Раньше мы не расставались надолго, дольше недели он в отъездах не бывал, а тут почти месяц минул. Первый я повстречала Варю. Та привыкла вставать на ранней зорьке и сейчас не сдержалась, выскочила за ограду в большой город. А может, подарок мужу прикупить решила, кто знает. Я заметила ее издалека и, соскочив с пенки, бросилась навстречу, совсем забыв о том, что и сама замужем, и должна вести себя чинно. Финист только посмеивался, глядя на нас. «Лада, ты никак похудела, и волосы теперь заплетаешь иначе, совсем по-взрослому. А платье тебе как идет!» — восторженно воскликнула Варя для встречи с родителями. Я намеренно надела новое темно-зеленое платье, а сидело оно на мне лучше прежних. Благодаря занятиям с мастером я скинула десяток фунтов. Лишившись башни, Вран быстро нашел ей замену. Высокий склон на окраине города и гонял меня по нему нещадно. Несколько раз немного в стране я встречала молодых колдунов, которые тоже бегали. Мы молча кивали, если замечали друг друга, а дальше вновь бежали вверх-вниз по склону. Конечно, худышкой я не стала, но второй подбородок ушел, и теперь я была просто пухленькой, а не толстой, как раньше. «Полно, Варя! Лучше расскажи, какие новости!» Остановила я ее хвалебной речи. «Тю! Да какие новости! У нас все по-старому. Только учителя танцев отправили в свояси Да Митька ушел жить в деревню к племяннице тетки Фроси!» Она украдкой посмотрела настоящего поодальфиниста и понизила голос. Муж отошел к конюшне, чтобы я могла поболтать в свое удовольствие. «Вернулся Митька совсем разбитым», – прошептала Варя, пока мы шли по двору. «Без слез не взглянешь». Девки его утешить пытались, да все без толку. Признался, видать, что тебя любит. Признался. Я тоже бросила взгляд на Финиста. Готова спорить, что он прекрасно слышал наш разговор. Иначе отчего появилась знакомая складочка над бровями?» В общем, помаялся он с недельку, да запил. Надирался так, что Митрофан Степанович как-то раз самолично его высек. Потом тетка Фрося вмешалась. Написала племяннице в деревню. Та лет пять назад мужа схоронила, да с детем малым на руках осталась. В общем, к ней Митьку и отправили. Вроде как помочь сарай поставить. А на деле не пропадать же парню. Эта вдовушка дурь-то из него повыбила. Тетка Фрося говорит, что к осени свадьбу сыграют. Или она свою племянницу не знает. Может, и лучше Митьки там будет. Вздохнула Варя, а затем тряхнула головой. Да что я на тебя тоску нагоняю? Пойдем лучше внутрь, поговоришь с Митрофаном Степановичем. Он после вашей свадьбы все переживал. Все боялся, что с мужем тебе плохо будет. А тебя, как вижу, муж любит. На руках носит, призналась я и сунула Варе заранее заготовленный мешочек с подарками. «Держи. Тут тебе гостиниц, да тетки Фроси. Пусть не забывает меня. Жаль, что она с вами не приехала». «Скажешь тоже, чтобы она всю столицу с ног на голову перевернула? Хотя жаль, конечно, что она такой красоты не увидит. Я вот точно никогда раньше таких чудес не встречала». Варя шустро прикрепила мешочек к поясу и закрыла передником. Я улыбнулась. «Надеюсь, ей придутся по нраву бусы из янтаря». Вран говорил, что янтарь болезни гонит прочь, а Варе, судя по округлившемуся животу, болеть нельзя. «Ой, вот же бедовая моя головушка! Я и не спросила, откуда ты узнала, что мы приехали!» «Аленушка к нам ночью наведалась, вот и рассказала. Только ты не болтай об этом. Мачехи и батюшки я сама скажу, а то осерчают сильно». «Ох ты ж дела какие!» запричитала Варя, но достаточно тихо, чтобы услышала только я. О проказах сестрицы она знала не понаслышке. Частенько сама становилась жертвой ее шуточек, но никогда не наушничала и не жаловалась. «Как, Алёнушка, в порядке?» Спит, как младенец. Перед уходом я заглянула к сестрице. Та спала сладким сном, прикорнув на краешке кровати. Похоже, и вправду умаялась, добираясь до нас. Ну и славно. Я как чуяла, что она натворит чего-то. Следила за ней весь вечер. «Но чтобы ночью умчаться! «А если бы ее схватил кто?» — сетовала Варя. Тут она, конечно, права была. Аленушка рисковала честью и жизнью ради своей прихоти, и спускать этого я не собиралась. Нас с родителями ожидал долгий и серьезный разговор, но сначала я просто хотела обнять их после долгой разлуки. Батюшка проснулся с первыми петухами и сейчас чинно завтракал, усевшись за деревянным столом. Видеть его с ножом и вилкой, аккуратно отрезающим от куска прожаренной говядины маленькие кусочки, было необычно. Дома батюшка не стеснялся кушать так, как нравится, и мог рукой куриную ножку ухватить, если проголодался. «Оладушка!» загрыхотал он на весь зал и вскочил со скамьи, едва не опрокинув ее. Благо народу было немного, и поднятый им шум не привлек особого внимания. Я подлетела к отцу, обняла. Не думала, что так соскучилась. «Что-то ты похудела. Плохо кушаешь? Или не кормят тебя?» Он с беспокойством охлопал мои бока, а я захихикала. Щекотно. «Что ты, батюшка? Я же сама хозяйка. Что захочу, то приготовлю». Улыбнулась и отпуская отца, и отступила к подошедшему финисту, взяв того за руку. Муж волновался. Покусывал нижнюю губу и тер старый шрам на подбородке. «Здравствуй, Митрофан Степанович», — поклонился он. «Здравствуй и ты, Финист Кощеевич. Думал к вам в гости пожаловать, а вы сами явились. Небось, с помощью ваших колдовских штучек прознали, что мы в городе». Я все же не удержалась и фыркнула. «Знал бы, батюшка, что колдуны вовсе не всемогущи, а за их всезнайством скрывается большой труд». «Нет, Митрофан Степанович». К нам на рассвете зашла Алена, рассказала, что вы приехали. Выдал финист заранее подготовленную речь, но даже этого хватило, чтобы отец сел на лавку, возмущенно хватая ртом воздух. Но я газа выдеру и запру на месяц в светлице. Будет знать, как удирать без спросу. Возмутился батюшка, стукнув кулаком по столу. Похоже, без моего присмотра Алёнушка совсем распоясалась, раз он так разгневался из-за одной ее провинности. «А где матушка?» «Постаралась я его отвлечь. Не на постоялом же дворе о семейных делах речь вести. Спит еще, устала. Дорога долгая была». Отец махнул нам на скамью напротив, мол, «Не стойте над душой, присаживайтесь». Мы сели, и Финист заказал две кружки кваса. Жара с самого утра была невыносимая. Вскоре подавальщица принесла заказ и томно посмотрела на Финиста. Тот кинул ей монетку, Но на выставленный в глубоком вырезе прелести внимания не обратил, положив руку мне на талию, и девушка поспешно удалилась. Я же глотнула кваса, холодного и пенного. Добирались мы три дня на перекладных. Сначала карета сломалась, затем лошадь испугалась и понесла, кучер еле справился. Поделился батюшка, возвращаясь к своей тарелке. Правда, скорее размазывал остатки еды по тарелке, чем ел. «Что же вы не предупредили? Я бы встретил...» — посетовал финист. Затем и не предупредил, что сам хотел убедиться. Батюшка прищурился и умолк, догадавшись, что продолжение вроде «Хорошо ли моей дочери в новом доме живется?» прозвучит грубо. «Нравится тебе в городе, Аладушка, сменил он тему. Как же тут не понравится! Поначалу все чудно было. Фонари, которые сами собой светят, дома каменные, большие... Про царский дворец и говорить нечего. И люди здесь все время торопятся, бегут куда-то. Жизнь в поместье намного спокойнее. Но как-то по душе мне эта суматоха. Я переплела пальцы с пальцами Финиста. Да и семья моя теперь тут. Семья, говоришь? Батюшка кашлянул и как-то странно на нас посмотрел. По этому поводу странные слухи бродят. Будто у тебя Финист Кощеевич... «Сын есть?» «Есть». Муж стойко выдержал взгляд тестя, но так сильно сжал мою руку, что я поняла, насколько его встревожил вопрос. «Алёша». «И сколько ему лет?» «Почти шесть». «А жена бывшая где?» «Её никогда не было. Алёша мой племянник и воспитанник, но для меня давно стал родным сыном. Я думаю, что как мой тесть вы должны знать правду, но другим об этом лучше не рассказывать». Недовольство во взгляде батюшки сменилось уважением. Почему? спросил он. Его родной отец, царевич Сирин. Вот как значит. Больше он вопросов не задавал. Уверена, батюшка, он тебе понравится. Я взяла отца за руку. Надо же, раньше и не замечала, какая она у него большая и мозолистая. Лёша умеет читать и ездить на лошади, разбирается в математике, географии и истории, а еще. Я помедлила, и отец купился, вслушиваясь в мои слова. «Алёша, как и ты, любит вишневый пирог». Батюшка усмехнулся в пышные усы. «Кто же его не любит? А ты никак не случайно про пирог вспомнила?» «Конечно. Мы хотели пригласить вас на ужин. Придёте с матушкой? Окажете нам большую честь». «Отчего же не прийти? Только сначала дела в городе закончу, а после к вам заглянем». Финист кивнул и объяснил, где находится наш дом. Правда, колдунов в столице было немного, и многие горожане знали, где мы живем. Но батюшка предпочитал искать сам, нежели спрашивать. «Ты уж присмотри за Аленушкой сегодня. Она хоть и взбалмошная, но все-таки твоя младшая сестрица!» Попросил он напоследок, и я пообещала. «Вот уж точно кровь не водится». У самой калитки финиста подловила уже знакомая соседка. Та самая купчиха, что делилась вишней и помогла мне найти прислугу. Вчера у нее пропал любимый пес-толстяк, служивший верой и правдой почти пять лет, и она попросила помочь в поисках. Добродушный пес обязанности свои выполнял хорошо. Залезшего во двор вора так напугал, что тот перемахнул через забор, забыв про приставленную туда лестницу. Соседский сын убивался по мохнатому другу, и купчиха даже готова была заплатить, но о том, чтобы брать деньги с добрых знакомцев, речи не шло. А вот историю исчезновения узнать стоило. Пока Финист выспрашивал подробности, я зашла домой и застала настоящую склоку. Аленушка пыталась уйти, но Кощей спутал ее колдовством, не давая подняться с лавки, В дверях стояла малуша, грозно уперев руки в боки, мол, даже если от колдовства освободишься, не пройдешь. А сестрица бронилась такими словами, что наши конюхи позавидовали бы. Недолго думая, я шлепнула ее по губам, чтобы не сквернословила, и Аленушка замолчала, уставившись на меня круглыми глазами. «Ты меня ударила?» – удивилась она, прижимая руку к рту. У нее выступили слезы. Но я знала, что ей не больно. шлепнула то я легонько. «Выдрать тебя мало за твои причуды!» В сердцах ответила я и повернулась к кощею. «Вы уж извините, она хорошая, просто неразумная». Схватив сестрицу за руку, я потащила её в покое, на этот раз гостевые. Алёнушка не сопротивлялась. «А ты изменилась», — заявила она, едва мы переступили порог. «Ты тоже. Раньше не оскорбляла старших». Фу! «Подумаешь, зачем он ко мне полез? Не кощеева это дело, куда я иду. И прислуга твоя такая же, как Варя, наглая, не в меру. Кто ей позволил меня останавливать?» Сестрица плюхнулась на сундук, скрестила руки на груди. «Не дать не взять оскорбленная добродетель». «Ты так думаешь? А случись что с тобой? Кому отвечать? Да что со мной случится?» «Хочешь знать, что?» Я сама не заметила, как перешла на вкрадчивый шепот, как у Врана, и наклонилась к ней. Провела рукой по плечу, сжала, захочет не вырвется. Недавно на городской площади убили заклинательницу огня. Она тоже больше фокусами баловалась, чем колдовала, но убивцу и этого оказалось довольна. Ее хоронили в закрытом гробу, потому что чем мучительнее смерть, тем больше колдовских сил можно украсть. А ведь у тебя тоже есть колдовская сила. Аленушка побледнела и отшатнулась. «Откуда ты вообще столько знаешь?» «Оттуда, что у меня муж, колдун, и свекр тоже!» Рассердилась я. Хотела добавить, что я сама шептунья, но вовремя придержала язык. Чем меньше народу об этом знает, тем лучше. А Аленушка может выболтать кому угодно и что угодно. Матушка с батюшкой придут... Матушка с батюшкой придут к вечеру, попросили присмотреть за тобой. «Хочешь, пойдем со мной в городской сад, но одна ты по столице гулять не будешь». «Ха!» «Раз так, я вообще могу из дома не выходить! С этого места не встану, так и знай!» Она сложила руки на груди и отвернулась. Вот уж точно, нравом она добрее не стала. «Хочешь побыть одна? Мешать не буду. Если что, найдешь меня внизу». Оставив сестрицу, я отправилась к Алёше. Наступало время наших занятий, и отменять их из-за причуд сестры я не собиралась. Мальчик ждал меня в кресле отца с серьезным видом читая книгу. В последнее время с десяти до полудня у Финиста была выездная работа, и мы с Алешей занимали его кабинет. Мальчику нравилось сидеть на стуле Финиста и чувствовать себя большим. Он даже сосредотачивался лучше. Заметив это, я договорилась с мужем, чтобы не выгонял нас из кабинета в это время. — Та злая тетенька не ушла? — спросила люша с детской непосредственностью, оторвавшись от книги. — Нет, не ушла. И эта тетенька — моя сестра, как Василиса. Она вовсе не злая, просто немного сумасбродная. Василиса же тебе нравится?» «Тетя Вася добрая». Мальчик покачал головой, явно не соглашаясь со мной насчет Алёнушки. «А это Алёна? Нет». «Нехорошо так говорить», — нахмурилась я. Обычно Алёша не упорствовал в своих суждениях, понимая, что взрослые знают больше. «Почему ты называешь её злой?» Алёша покраснел и промолчал. «Алёша?» Он не ответил и вместо этого показал мне книгу. Я не понимаю, что это значит. Можешь объяснить?» Вздохнув, я присела рядом. Вытягивать из него ответы я не собиралась. Захочет, сам поведает. «Главное, чтобы сестрица в лицо не сказал, что она злая, а то обиды будет на всю жизнь». «Ты все же попробуй подружиться с Аленушкой, хорошо?» — попросила я Алешу. Он промолчал, а я присела рядом, пододвигая книгу и в следующий час мы изучали географию островов. Позанимавшись, Алёша умчался к соседям успокаивать друга потерявшего собаку, а я собралась на знакомый холм. Гости гостями, а тренировки у мастера никто не отменял. По пути заглянула к Алёнушке. Она все еще дулась и никуда идти не хотела, и я предупредила, что отлучусь ненадолго. Вран был мрачнее тучи. Переиначивая известную поговорку — «С такой сестрицей и врагов не надо!» Проворчал он, привычно гоняя меня по склону. Сегодня он решил разнообразить занятия, и теперь следом за мной бегал огненный кот. Если я не успевала или останавливалась передохнуть, кот ласково терся мои ноги. И все бы ничего, если бы он не был из чистого пламени. Так что пройти прибавляло, да еще какой!» пару раз, оказавшись рядом с мастером, я порывалась было спросить Врана о ребенке, что делать, если я понесла, но каждый раз такое смущение охватывало, что и слова вымолвить не могла. Вот и бегала от самой себя, убегая. Так, хватит пока, отдохни. Огненный кот растворился дымком, и я без сил опустилась на траву, пытаясь отдышаться. Вран наколдовал мне воды. Кружку я выпила с жадностью, осушила бы и вторую. «Да не было. Ну-ка, попробуй вырастить стену». Руки привычно выплели замысловатый узор заклинания, и рядом со мной поднялась густая трава. «Отлично! Теперь преврати ее в лезвие!» Я уже говорила, что Вран не давал передышки. В его понятии «отдых от бега» означал отработку заклинаний. Я стиснула зубы, пытаясь вспомнить, как правильно делать пассы. «С лезвиями было сложнее». Нужно заострить траву, сделать ее толще и крепче. Кому-то это показалось бы ерундой, но такие лезвия легко пробивали кожаную броню. «Ты рассеяна», — заметил мастер, когда вместо длинных острых лезвий получились спирали. «Из-за сестры?» «Я все думаю, как она забралась в дом. Аленушка девочка домашняя, по деревьям лазить не приучена. Может, ей помог кто?» «Спросил я у твоей яблоньки». Лель сказала, что Аленушка была одна. Да и кому это нужно? Он призадумался, и в это время к нам по пригорку поднялся запыхавшийся мальчишка. Протянул в рану письмо. Тот прочитал бегло, поднялся. Идем, Позвал он меня, даже не глядя, пошла я или нет. Мы плутали по незнакомым переулкам, а потом оказались у невысокого каменного здания, ничем не примечательного на вид. «Мне подождать снаружи?» Мастер не впервые таскал меня с собой по делам, но к большинству знакомых не водил, просил дожидаться его на улице. «Нет, так ты больше внимания привлечешь!» Вран покачал головой, и мы зашли внутрь. Увидев столько служивых в одном месте, я растерялась. Никак это сыскное управление. Все такие суровые, с бумагами носятся, о чем-то толкуют между собой. Вран, похоже, тут не первый раз бывал. «Святослав Вранович на месте!» Спросил он у ближайшего стража, и тот кивнул. «У себя, только у него перерыв». «Ничего, меня он примет». Вран с кряхтением поднялся на второй этаж. Я за ним. Открыв дверь в кабинет старшего соскаря, мы увидели любопытную картину. Святослав отжимался от пола на одной руке, другую отведя за спину и плотно прижав. При этом читал вслух сонеты знаменитого в столице стихоплета. Рубашка валялась на скамье, На спине бугрились мышцы. «Поняла, какие должны быть тренировки», — усмехнулся вран. Святослав вздрогнул и одним движением перетек в стоячее положение. «Да не дергайся ты так и штаны подтяни, тут барышня, между прочим». Пока Святослав собирался с ответом, Шептун зашел в кабинет и беспардонно заглянул в лежащие на столе бумаги. «Хм...» Воровство и грабеж ⁇ это все не то. Прекрати там копаться. Святослав накинул рубашку и с неудовольствием посмотрел на колдуна. Когда же тот отошел от стола, смахнул все бумаги в ящик и закрыл на ключ. Можно подумать, ты там непотребства какие прячешь? Противно захихикал старик. Сам же меня позвал. Значит, еще одно нападение случилось. Прошлой ночью. Мрачно подтвердил Святослав. «И что, так же глухо? Могу труп показать. Хочешь?» – огрызнулся сыскарь. «А давай, веди!» – Ухватился Вран за идею. «А ты чего стоишь? Быстро за нами!» – окликнул он меня. Мы зашли в холодное помещение, где на столе лежал труп, а запах стоял такой, что меня едва не стошнило. Зато понятно стало, почему Финист не рассказывал мне подробности убийств Хотя по его оговоркам и так было ясно, что колдуны погибли не быстро и не безболезненно. Но одно дело — слышать, а другое — видеть собственными глазами. В изуродованном теле трудно было узнать человека, и комок подкатывал горлу. «Уверен, что ей стоит быть здесь», — уточнил Святослав. Вран бросил на меня беглый взгляд, убедился, что я не лишусь чувств, и продолжил осматривать — Меня передернуло, когда он повернул труп, и внутренности едва не вывалились наружу. «Вы когда его нашли?» Под утро. Один пьяница возвращался из кабака и заметил в куче мусора. «Меньше полусуток назад, значит», — Вран провел над телом руками. «Принеси мне кружку воды», — приказал он с искариум. К моему удивлению Святослав послушался. Когда он ушел, Вран кинул мне маленький мешочек, остро пахнущей мятой а сам закатал рукава. «Лада, ты как, держишься?» «Да», — пискнула я, боясь глазить, но в рану мой ответ устроил. «Что с этим делать?» Рассып вокруг стола». Я едва выполнила требование, как вернулся Святослав с кушкой воды. Вран закинул в нее щепотку трав из другого мешочка. Запах я узнала сразу. Сон трава. «Так, ты не мешайся и лучше закрой дверь с другой стороны». Наказал он Святославу. «А ты садись рядом. Одному мне его не удержать, а расспросить надобно». «Начальники за такое по голове не погладят», — буркнул Святослав, но дверь закрыл, оставшись, правда, в помещении вместе с нами. «Можно подумать, ты никогда не поступал по-своему. В меня ж пошел!» — прищурился Вран. «Пошел бы в тебя. Давно вас одних бросил». Огрызнулся Свят и впервые на моей памяти в глазах старика отразилось искреннее сожаление. «Ладно, нечего языками молоть. К делу. Лада, положи руки мертвецу на лоб». Касаться покойника было жутко, но я это сделала, хоть и содрогаясь от омерзения. «Да не укусит он тебя!» Фыркнул Вран и сунул руку в развороченную грудь туда, где раньше билось сердце. Вонь усилилась, смешавшись с запахом мяты и я поняла, что больше никогда не полюблю мятный аромат. Вран глотнул отвар, но некоторое время ничего не происходило. Затем глаза колдуна закрылись, он задышал медленнее, погружаясь в сон дурман. Сейчас мастер находится в нави и ищет там блуждающую душу убитого. Наконец, рядом с телом разлилось слабое свечение, и появилась призрачная фигура. «Руки не отпускай», — прошептал мне Святослав. Он резко отодвинул Вран от трупа, затем вытащил из-за пояса флакончик и насильно влил старику в рот несколько капель незнакомого мне зелья. Вран закашлялся и открыл глаза. «Зачем это было? Я бы сам вернулся!» — проворчал он, но, увидев туманную фигуру, отложил разбирательство на потом. «Ты помнишь, кто ты?» — спросил он духа. Тот медленно кивнул, глядя на свое тело, словно до сих пор не верил, что мертв. Ты знаешь, кто тебя убил? На этот раз ответ был отрицательным, что ж, иначе было бы слишком просто. Это был мужчина, не сдавался вран. Кивок, увы, говорить призрак не мог, так что вопросы приходилось задавать четко. Молодой, неопределенное пожатие плеч. Ясно. Лица убивца он не видел или попросту не успел рассмотреть. В тот же миг в мои ладони словно раскаленные спицы воткнули. Так сильно жгло, что я охнула, но не отвела руки. Заметив это, Вран прекратил гадать и спросил. «Ты можешь показать что-то, что поможет отыскать убивца?» Начавший мерцать призрак несколько раз дернул себя за ухо. «У него есть серьга?» догадался Святослав. Дух кивнул и разлетелся туманным облаком. Боль в руках мгновенно исчезла, зато накатила слабость. Не поддержи меня, Вран, я рухнула бы на труп, несмотря на собственное отвращение. — У него есть серега, — повторил Вран, глядя на соскоря. Это не подтверждение, — покачал головой Святослав, вздохнув. — Но повод присмотреться. И это уже немало. Шептун положил ладонь мне на плечо, и теплая волна наполнила меня силой, опьяняя. Интересно, Финист ощущает то же самое, когда рядом со мной? Если да, то стоит обнимать его почаще. Тучи сгущались. Давненько не было дождя, а он пришелся бы кстати. Напоил бы сухую землю. Городская пыль стояла плотной стеной и становилось трудно дышать. Только здесь, на холмах, можно было вдохнуть полной грудью, не боясь, что от пыли запершит в горле. «Думаете, это Михей?» «Какая разница, что я думаю?» Махнул рукой Вран. «Все, чего я хочу, прекратить убийство. А для этого надо знать, кого опасаться. Но ведь ничего Святослав не сделает. Даже если найдет доказательства, их уничтожат, не дав просочиться в свет». Представляешь, какой это будет удар по царству!» Вран говорил свободно, не боясь, что нас подслушают. И правда, сидя на вершине холма, мы видели окрестности, как на ладони. Я любила это место за его простор, за мягкую траву, ластящуюся к рукам, за то редкое время, когда могла колдовать, не боясь собственной силы, просто потому что ломать на этом холме нечего. «Зачем тогда дразнить гусей?» Спросила я, одновременно выращивая по заданию врана небольшой кустакации. Не рассчитав, старик передал мне слишком много сил, и я теперь буквально лучилась чарами. Пока силу не заметили другие колдуны, стоило поскорее сбросить излишки. Ведь если это верховный колдун, вряд ли ему понравится, что под него копают. Шептун для убивца. В любом случае лакомый кусочек. Пусть лучше он охотится за мной, чем за вами» признался Вран. Я замерла с открытым ртом. Вот уж чего не ожидала от мастера. Так это самоотверженности. Пока глазила на шептуна, Кустик почувствовал свободу и пышно расцвел. Я отдернул руки от зазеленевших листьев. «Ты ведь не думаешь, что меня так просто поймать?» спросил Вран. И на месте мастера предстал ворон. Затем колдун снова обратился в старика И я поняла, как он оказывался на вершине башни раньше меня. «А как научиться такому?» Разволновалась я, загадывая, кем бы могла стать. Однако упорно вспоминался глухарь, а превращаться в толстую птицу мне не больно-то хотелось. «На это требуется года тренировок», — ответил Вран. «Но учиться можно начать сейчас. Но когда меня не станет, справишься у мужа, он подскажет». «Знаете, что мастер?» «Вы такую ерунду не говорите. Почему вас не станет? Мы завсегда рядом будем!» Я укоризненно покачала головой, но Шептун выглядел каким-то потерянным и в то же время умиротворенным. Особенно остро ощутила, насколько он стар. «Ну, мастер!» «Весь настрой помирать сбила!» — проворчал Вран, сморгнув и вновь превратившись во вредного старика. «Не тараторь! Услышал я тебя!» Лучше учись, пока есть время. И я училась. Закрывала глаза, представляя, что у меня выросли крылья, что я свободна и готова взлететь, потому что, ну, как жить без полета? Без этого бескрайнего синего неба, в которое так и хочется упасть. Училась, пока не почувствовала. Она бьется внутри. Крохотная, пока не птичка, искорка. Я забеспокоилась, пытаясь вспомнить птиц, которых знала. Нет. Сокол слишком силен для меня, а голубка слишком нежна. Для ласточки я недостаточно стремительна, а для чайки не нахально. Птичьи образы мелькали перед глазами, и на мгновение мне показалось, что я услышала хлопанье крыльев за спиной. А потом вдруг увидела ее. С пепельно-белым оперением и круглой головой, с пронзительными черными глазами и крючковатым клювом. Я протянула руку, чтобы погладить, и очнулась. «Рано!» «Сказал мастер. В тот же миг на меня навалилась усталость. Болело все тело. Будто я и правда была покрыта перьями, и их выдернули у меня по одному. Запомнила ощущение. Выполняй это упражнение дважды в день, но не переусердствуй, пока тебе рано превращаться. Птица прилетит сама, когда ты будешь готова. «А если нет?» — уточнила я. Искорка тлела внутри почти неощутимо, и я боялась лишиться ее навсегда. «Кому загадано летать, тот взлетит». Вран посмотрел на нависшие над холмом и городом тучи. «Идем домой, птенец, пока не начался дождь». К вечеру погода разбушевалась не на шутку. Дождь лил, как из ведра, превратив узкие улицы в настоящие реки. Порывы ветра сгибали деревья чуть не до земли, и я всерьез забеспокоилась о каково ей в такую непогоду, оказалось замечательно. Лель хохотала и, раскинув руки, кружилась под дождем. Далеко от своей яблоньки она уйти не могла, и мне казалось, будто не ноги касаются земли, а корни. Танец завораживал. «Иди в дом». Фини обнил меня, однако не уводил с крыльца. Я понимала мужа. Дома было столько народу, что даже поговорить негде. «Я отправил колдовского вестника твоим родителям, чтобы переждали грозу на постоялом дворе. Лучше завтра свидитесь. «Да уж, в такой ливень им не стоит выходить из дому». Согласилась я, увидев, как убегущий через дорогу торговки унесло пёстрый платок. «Вот так ураган!» Алёша, неслышно подобравшись сзади, схватился одной рукой за мой подол, а другой за штанину отца. Ветер тут же встрепал его волосы. «Нет!» Одновременно воскликнули мы с мужем и рассмеялись. Финист присел на корточки рядом с сыном. «Мы не вредничаем, но я боюсь, что тебя унесет. Как ту девочку из сказки?» Наивно уточнил Алеша, а я улыбнулась, увидев, что муж непонимающе хмурится. «Похоже, не только Алеше стоило рассказывать сказки». «Ага, помнишь, ее унесло вместе с домиком и собакой?» Ответила я вместо Финиста. «А у меня нет собаки», — вздохнула Алёша, ненавязчиво напоминая о своем желании. Я чувствовала, что скоро финист сдастся и позволит ему завести пса. «Отец, ты ведь найдешь толстяка?» «Конечно, но ты же не гонишь меня искать его в такую погоду», — притворно испугался муж. Алёша принял его испуг за чистую монету и покачал головой. «Я надеюсь, что толстяк успел где-то спрятаться. Ураган лучше переждать в тепле. Это ведь не первый ураган в его жизни. Уверена, что он спрятался и ждет, когда гроза минует». Предположила я ненавязчиво подталкивая своих мужчин в дом. Бросила последний взгляд на веселящуюся яблоньку и на всякий случай закрыла дверь. А то с станется и в такую погоду пойти погулять. Сестрица с самого обеда ни с кем не разговаривала и ничего не делала, сидела в покоях, как я ее и оставила, разве что повышивала от скуки, найдя мое заброшенное рукоделие. Впрочем, от ужина она отказываться не стала, но за столом подчеркнуто ни на кого не обращала внимания, поела, встала и вернулась в опочивальню, не вымолвив ни слова благодарности. Пожалуй, ей бы это сошло с рук, я попросту не хотела ругаться, но за столом был Вран. «Ну-ка, сядь!» властный окрик заставил Аленушку шлепнуться обратно на стул. Я подозревала, что не только окрик. Вран привычно использовал колдовство. «Куда пошла? Или тебя не учили обхождению за столом?» «А что мне вам в рот смотреть?» – съязвила сестрица. «Умные люди могут поддержать беседу, раз самой рассказать нечего. Спросила бы, как день прошел, не устали ли, чем надо помочь. А если такого не можешь, то вон», — мастер указал ей на блюдо с пирогами, «съешь кусок, тогда не надо будет в рот заглядывать». «Чтобы я растолстела, как Лада», — фыркнула Ленушка, но пирог взяла. Спорить с колдуном она побоялась, особенно увидев у своих ног двух огненных мышек. Позорно вскочить на стул сестрицы помешала гордость, но в конце концов от посрамления ее спас громкий стук в калитку. Одновременно за окном сверкнула молния, и запоздало откликнулся гром. Поздним посетителем оказался Борей Радимирович. рыжебородый мужчина лет сорока, добротно, но по-простому одетый. У него была небольшая ткацкая мастерская неподалеку от нашего дома, лучшая в столице. А уж какие там плели кружева. Взгляд не оторвать. Жаль, цены кусались. Я все еще раздумывала, покупать или поискать дешевле. К колдунам Борей прежде не обращался, предпочитая справляться с невзгодами своими силами. Так что его появление не сулило ничего хорошего. В глазах мужчины плескался страх. «Спасите Милу!» «Умоляю! Что хотите, просите, но спасите!» — восклицал он, вытирая скупые слезы. Не сразу, но мы добились от него связанного рассказа. Мила была его младшей дочерью, помогала в мастерской. Я ее знала. Это она подарила Алеше куклу-воина. Ей едва исполнилось семь, но в девочке уже проснулся колдовской дар. Борей не отправил ее обучаться рукоделию, как старших сестер, а начал готовить к учебе в колдовской башне. Мила росла послушной, силой не баловалась, разве что завела небольшой садик у дома, где выращивала диковиные цветы. Соседи завидовали, а Борей нарадоваться не мог на смышленную дочку. «Лучше бы я не разрешал ей заводить этот сад!» взвыл мужчина, но собрался и продолжил рассказ. Сегодня Мила пошла проверить, как цветы укрыть их от непогоды. Она очень боялась, что дождь побьет готовые распуститься бутоны. Сказала, что выйдет ненадолго, и пропала. Борей нашел только ее красную туфельку возле дома. Поблизости никого не было, и он обежал улицы, но и там дочь не обнаружил. Тогда-то и вспомнила о колдунах, и обратился за помощью, пока поздно не стало. «Если уже не поздно», — прочитала я в глазах Врана. «Что тут говорить? Мне тоже сразу убивец колдунов вспомнился. Стала ли милой его жертвой?» Лель говорила, что у предыдущего хозяина каждое последующее убийство требовало большей подготовки. «Если и сейчас так же, то время у нас еще есть, пусть и немного». «Что-нибудь из вещей дочери у вас с собой?» Бросил финист, и мужчина поспешно протянул ему замотанную в плащ туфельку. При виде детской вещички защемило сердце. «Неужели убивцу чуждо все человеческое, раз он не погнушался напасть на ребенка?» Я вспомнила холодные глаза Михея, его презрительный голос. Мог ли этот человек хладнокровно убивать? Пока я размышляла, муж чаровал, стоя на крыльце, и все, чем я могла помочь, обнять его, передавая часть силы. Колдовской ветер финиста вплелся в обычный и разнесся по городу. Он заглядывал во дворы и подворотни, выискивая владелицу туфельки. Поначалу ничего не происходило, а затем муж выдохнул – «Нашел». Это слово зазвенело, как спущенные с стрела. Все засуетились. Вран проверил, на месте ли его травы. Финист на всякий случай взял второй кинжал, сунув его за голенище сапога, а Кощей схватил узловатый посох с алым шаром в навершие. Таким и огреть по голове можно, если заколдовать не получится. Я притащила плащи с капюшонами. Пусть на улице тепло, но мокнуть под сильным дождем не стоит, так и заболеть недолго». Пока я помогала другим собираться, Вран схватил меня за руку. «Что стоишь? Живо одевайся и за нами!» Финист с неохотой кивнул, соглашаясь с бывшим наставником. Ему вполне могла понадобиться моя сила. Собралась я быстро. Разве что платье сняла да надела мужнины штаны и рубаху, проскользнув мимо застывшей в дверях сестрицы. С было жуть. Штаны облепили мои пышные бедра, но не думать же сейчас о приличиях. Сначала надо спасти девочку. Аленушка открыла было рот на меня глядя и закрыла, будто почувствовала, что не разговоров. Муж, если и оценил мой костюм, тоже ничего не сказал. Приладил к моему поясу очередной нож, короткий, но острый, в кожаных ножнах. Все взяли, ничего не забыли. На сборы ушло всего ничего, Но ждавший на улице Борей от нетерпения был готов сорваться с места. Да и мы тоже боялись опоздать. «Побудь дома с Алёшей и никуда не уходи», — поняла, — велела я Алёнушке. Похоже, она не верила, что все бросятся в такую непогоду из дома лишь потому, что попросили спасти соседского ребенка. Да уж, на сестрицу надежды нет. Я обняла Алёшу и на ушко попросила его присмотреть за моей непутевой сестрицей, а затем накинула плащ и бросилась следом за мужчинами. Поисковое заклинание привело нас к докам, к старому амбару, закрытому на тяжелый замок. Судя по уходящей внутрь ниточки колдовства, для кого-то запор не был преградой. С трудом удержав рвущегося к амбару барея финист переглянулся с отцом, и они одновременно ударили по двери порывом ветра. Дверь не просто открылась, ее выбило, и как раз вовремя. Грохот отвлек склонившегося над распростертой девочкой-убивца. Тот обернулся, но его лицо было закрыто белой длинноносой маской. Не узнать. Уходя от направленной на него огненной плети, он вмиг отпрыгнул в сторону. Вран недовольно цокнул языком и атаковал уже осторожнее. Воздух искрил от колдовства. «Не будь это так страшно, я бы замерла с открытым ртом любое зрелищем. Но приходилось прятаться, подбираясь к лежащей посередине девочки так, чтобы ни меня, ни Борея не зацепила заклинаниями. Хорошо, что здесь лежали тюки, за которыми можно было укрыться. Похититель оказался силен. Я знала, что Финист – один из лучших колдунов столицы, да и кощей с Враном ценили за умение использовать заклинания. Однако убивец умудрялся избегать всех атак, да еще и сам отвечал. Правда, на остальное – Времени у него уже не оставалось. Борей пробрался к лежащей на земле дочери и оттащил ее в угол. Мила поскуливала от страха и беспрерывно всхлипывала. Ее тело было в крови, многочисленные порезы кровоточили. Не сразу я догадалась, что те тонкие царапины — это длинная надпись на незнакомом мне языке, идущая от шеи до самых лодыжек. Что за ужасы пришлось пережить этому ребенку? Я метнулась к девочке, проверяя, нет ли более опасных ран. На первый взгляд все выглядело хорошо. Дышала мило без хрипов, и я, задрав тонкую ее рубашку, не нашла на теле иных повреждений, кроме кровавой надписи. Почти успокоилась, но тут заметила вокруг шеи ребенка черную петлю. Она тянулась от Милы к похитителю, пульсировала, как живая, переливаясь золотистыми искрами. «Да он же тянет из нее силу! И не только колдовство, а жизнь!» Девочка бледнела на глазах, а я безуспешно пыталась оборвать поводок. Пальцы проскальзывали сквозь колдовскую нить, словно ее и не было, а Мила уже задыхалась. Неудивительно. Убивец выматывался, защищаясь от нападений, и подпитывался силой жертвы. Он мог выпить ее досуха, как упырь. Решение пришло по наитию. Вспомнив лезвие из травы, я бросила на землю немного семян из кармана и представила, как они прорастают, как острая трава режет колдовские путы. Это должно было помочь и помогло. Поводок оборвался, а убивец, лишившийся потока силы, в изумлении остановился. Мгновение хватило, чтобы огненная плеть в раны его достала. Убивец взвыл, остро запахло паленой плотью. «Болваны! Вы что натворили? Теперь поплатитесь за это!» Прошипел он, держась за обожженную руку, затем сделал простой пас, выбрасывая силу. «Это как удариться всего маху. Я тоже так умела». Тут-то и стало ясно, почему убивец выбрал доки. Он владел силой воды. Послышался грохот, и на сарай обрушился водяной столб, смыв нас в разные стороны. Но кое-какая польза в этом потопе была. С колдуна слетела маска, и я разглядела лицо. К счастью, меня он не увидел. В этот миг мимо проплыл один из вырванных водой тюков, и я спряталась за ним, прежде чем верховный колдун огляделся. Вран был прав. «Но зачем Михею кровавый обряд? У него и так самый высокий пост, какой может быть». Заметив неподалеку отчаянно барахтающихся Барея с девочкой, я поспешила к ним. Если Мила так важна, убивец мог схватить ее снова. Но опасалась я напрасно. Вода схлынула так же быстро, как и пришла, и можно было с точностью сказать, что в амбаре на одного человека стало меньше. Михей сбежал. «Как мы не уговаривали Борея заночевать у нас, мужчина не согласился». Похоже, после случившегося он вообще собирался забыть о колдовстве. Вран смотрел на него с сожалением, понимая, что с дочерью-колдуньей у него это не получится. Дар нельзя приглушить. Как бы ни старался отец, рано или поздно сила дочери вырвется на свободу, и необученной колдунье справиться с ней будет непросто. Я подумала, что если получится, буду навещать девочку и наблюдать за ней хотя бы издалека — «Буду рядом, когда понадобится помощь. Основам можно и самостоятельно научиться, если есть хорошая книга под рукой и человек, готовый разъяснить трудности». Правда, оставалась надежда, что со временем страх у Борея пройдет, и он позволит дочери колдовать, если она сама захочет. Впрочем, совсем отказываться от услуг колдунов Борей не спешил, пригласил нас в дом и упросил навесить охранных заклинаний». Мы и сами об этом подумали. Плохо, если убивец решит вернуться и закончить начатое. Защитой занялись кощей и Финист, а я в это время под приглядом Врана лечила Милу. Было так дико видеть измученного ребенка среди игрушек, цветов и белых кружев. Обычный колдун давно выдохся бы напрочь. Я же просто ощущала сильную усталость, но продолжала терпеливо сводить с тела девочки чернокнижные надписи. Сеточка шрамов все равно осталась. Черное колдовство плохо поддавалось лечению. Как сказал Вран, чудо, что Мила осталась жива. Пока я лечила, девочка уснула беспокойным сном. Борей дел неподалеку, не решаясь оставить ее одну, но даже он задремал на лавке, уронив голову на руки. Закончила я ближе к утру, незадолго до первых петухов, наклонилась и поцеловала Милу в висок пожелав скорейшего выздоровления. Не знаю, услышала она меня или сказалось лечение, но дыхание стало спокойнее. Устала. Из всех колдунов в доме Борей оставался Финист. Вран, убедившись, что я поняла суть лечения, ушел к святу, а Кощей к колдовской башне доложить о случившемся. Немного. Я прильнула к широкой груди Финиста, готовая уснуть стоя. Голова казалась такой легкой, будто не осталось ни единой мысли, а руки и ноги как свинцом налились. — Борей Радимирович, мы уходим! — окликнул дремлющего мужчину Финист. Тот потер глаза, уставившись сначала на мирно спящую дочь, а после — на нас. — Да, конечно. — Погодите, я сейчас деньги принесу! Он захлопал по поясу в поисках кошелька, который наверняка сорвало во время потопа. Вон веревочки болтались. «Не нужно», — ответил Финист. «Жизнь ребенка бесценна. Я не буду брать за такую плату. Но что я тогда могу для вас сделать? Чем отплатить? Не запрещайте ей колдовать». Вырвалась у меня, и Финист ободряюще сжал мою ладонь. «Не колдовство виновата в том, что случилось, если бы у нее не было этих сил. А если бы сил не было у Лады, Вашу дочь никто бы не спас. Тихо произнес Финист. И Борей замолчал, Обдумывая его слова. «Мы пойдем. Не надо провожать». Муж кивнул, понимая, что сейчас Борею Лучше побыть рядом с дочерью И хорошенько подумать обо всем. Только выйдя Из дома ткача, я ощутила Озноб. Запоздалый Отклик на пережитое И на страх. Я шла и меня колотило так, что стучали зубы. Финист развернулся, остановившись прямо посередине дороги, и привлек меня к себе. «Ну тише, родная, тише, Все хорошо». Он гладил мои волосы, успокаивая, и сковывающий душу страх начал отпускать. Я глубоко вздохнула, сбрасывая остатки наваждения. «Смотри», — шепнул муж, разворачивая меня на восток, где еще недавно бушевал ураган, и небо было затянуто грозовыми тучами, а сейчас непогода улеглась, и первые лучи солнца тонкими полосками осветили небо.